Сосновска на машине в это время суток не въехать, да нам и не надо. Было у нас пару нычек в заборе, через которые можно было не то, что мертвое тело перетащить, но при желании и слона пропихнуть, правда не целиком, а по частям, уши отдельно, хобот отдельно. В шесть утра все было готово. Сотник со своими подельниками разложены в живописных позах, стены и пол вокруг них испрещены пулями, а по соседству с одним из трупов лежит крупнокалиберная винтовка. «Согласен. Инсценировка так себе, шита белыми нитками порваной пятки черного носка. Но ничего более правдоподобного придумать времени не было. Правоохранители примчались через полтора часа. Конечно, это не в туз червей гнать, как оглашенный. Прибывший на вызов экипаж, мягко выражаясь «Ах!», очень сильно удивился увиденному». Несколько трупов криминального происхождения, которые лежат на втором этаже частного домовладения, и среди мертвяков валяется крупнокалиберная винтовка ОСВ-96. Ведь всего два часа назад из подобного оружия был застрелен один из сотрудников службы безопасности банка, Арам Заирян, еще известный как Заир. Представляете, как возбудились правоохранители? Также в эту ночь кто-то неизвестный взорвал два самодельных взрывных устройства в районе южных кварталов. Одно СВУ разнесло в щепки дом, где жил некто Баро. Злые языки поговаривают, что этот хмурый дядька контролирует большую часть криминалитета в кварталах. Те же языки утверждают, что у него на прикорме и половина городского совета. Второе СВО взорвалось вблизи сарая, где разместилась нелегальная АЗС – Десяток пластиковых емкостей большого объема, где хранилась солярка и бензин. Вспыхнувший пожар удалось потушить только через два дня. Пламя уничтожило 70% построек в Бутово, и, как впоследствии выяснилось, погибло больше двух сотен людей, среди которых были не только бандиты и злодеи, но и невиновные. Как удалось пронести и установить бомбы внутри тщательно охраняемых бандитами домов, непонятно. Возможно, их туда доставили по воздуху с помощью БПЛА. Кто ж знает всю правду? После этого пожара район Южных Кварталов, он же Бутова, перестал существовать вместе с постройками, огнем была уничтожена и организованная преступность. «Сухарь, зараза такая, так и не смог нам помочь найти того неизвестного, который искал операторов систем залпового огня». Мало того, Валера МТ еще и попытался удрать. Убежал он недалеко, метров сто успел пробежать, где его и настигли пули конвоиров. После всех этих перипетий мы с Верой решили покинуть Сосновск на пару дней и уехали вместе с Женькой в Сиротинск. Тем более, что у меня предстоял серьезный разговор с Иваном, которого надо было обрадовать новостью, что у нас теперь новая крыша в лице командования одного из флотов ВМФ Российской Федерации. «Ну что, милый, ты готов ехать?» Нежный голос Веры вырвал меня из власти тяжелых мыслей. «Скоро Гриша свали Валей подъедут, надо бы тебе переодеться». «Конечно», — согласился я. «Сейчас быстренько сбрую натяну, и можно ехать». «Ты сама-то готова?» А то девушка демонстративно откинула край куртки, показав висящий в кубыре на поясе Вальтер П-99 компакт АС. СКС, корзина с едой, плед и фотоаппарат ждут в синях. Сапоги не забудь и Женьку одень потеплее, а то сдается мне, что Сиротин-младший затащит нас в такие епеня, где Макар телят не гонял. Хорошо, милый, как скажешь. Девушка одарила меня обворожительной улыбкой и пошла собираться. Веру уволили из банка. Вернее, она сама ушла. Честно говоря, я думал, что она будет переживать по этому поводу. Ведь ей очень нравилось работать, и я как-то ожидал, что она тут же кинется придумывать себе какое-нибудь новое занятие. Но она о работе вообще не говорила, предпочитая отдыхать и наслаждаться природой. Странно. Потупив несколько секунд перед заваленным бумагами столом, тоже пошел собираться. Настроение с утра было ни к черту. На душе скребли кошки и выли собаки. Исчезнувший покупатель наводчиков установок «Град» никак не давал покоя. «Кому нужны эти чертовы бмки? Моя Вера вместе с женой-сиротиной надумали устроить покатушки по округе, им Гриша пообещал показать какую-то недавно разведанную красоту. То ли водопад, то ли гейзер, в общем, некую шнягу, на которую наши с Иваном Бабой сделали стойку, как гончие на взлетевших куропаток. Ехать предстояло километров тридцать-сорок, по нынешним дорогам это на весь день, значит, облачиться надо с учетом всех возможных трудностей и перипетий». Надел утепленную двойной вязки тельняшку поверх легкий свитер. Куртка и штаны из крепкой проверенной ткани, армированные специальной нейлоновой нитью. Снаружи на коленях и локтях дополнительная защита из пластика. Изнутри тоже дополнительная подкладка, чтобы было чем лишний раз защитить коленные чашечки. Ткань костюма сохраняла тепло, была непродуваемой, но пропускала воздух и быстро испаряла выделяемую телом влагу и не меняла свои свойства, несмотря ни на сырость, ни на мороз. Окраска штанов и куртки были обычного темно-зеленого цвета олива. Куртка и штаны были местного производства, ткани завозились из того мира, но шили уже здесь. Мне подогнали один комплект, чтобы я протестировал его и, возможно, дал добро на закупку для нужд подчиненных мне боевых отрядов». Поверх куртки нацепил ременно-поясную систему, в которой скомпоновал четыре больших кармана-подсумка, поддвоенные автоматные магазины-тридцатки, карман для рации, небольшой рюкзак-мародерку на пояснице, два коротких подсумка для пистолетных магазинов и ружейных патронов, снаряженных серебряной картечью, нож, аптечку и фонарик. Из оружия взял АК-105, выкрашенный дюракотом в темно-зеленый пиксельный цвет. Помповый Мосберг 500А Круизер с 20-дюймовым стволом того же темно-зеленого окраса. Ну и Вальтер куда без него. В синях упаковал в небольшой рюкзак большую пластиковую флягу с водой. Еще одну поменьше со спиртом, дополнительную аптечку, запасные аккумуляторы и крации, бинокль, ПНВ, газовую горелку, запасные кеды и комплект термобелья. Моток веревки, пенку и спальник примотал снаружи рюкзака. Кэп. «Ты как на войну собираешься», — пошутил Гриша, высунувшись в окошко автомобиля. «Кто бы говорил», — пробурчал я, знаю, что Гриша имеет привычку возить в своем вездеходе целый арсенал. «Куда едем-то?» «На юго-восток, километров тридцать отсюда. Там на слиянии двух рек есть живописные места, где старший Чернов видел стадо мамонтов», — объяснил Гриша. «Ну, мамонты так мамонты», — кивнул я. «Поехали смотреть на волосатых слонов». Забросил свои вещи в салон гришиного Hyundai N1, машина была хорошо подготовлена для езды по бездорожью, полный привод, дополнительный небольшой лифт, шипастые широкие колеса, мощный кенгурятник, под которым пряталась лебедка, прикрывал морду машины, сзади установили дополнительный бак для топлива. На крыше машины громоздится широкий каркасный багажник, в котором находились два запасных колеса и плоский металлический ящик с инструментом. В салоне было всего четыре пассажирских кресла, зато они были мягкие и удобные, ведь до этого они украшали собой какой-нибудь седан Е-класса. Помог Вере и Жене забраться в салон, поздоровался с Валентиной и ее дочерью, сам умостился на переднем пассажирском сиденье. Помпу закрепил в кронштейнах над головой, а автомат положил на колени. Хёнде выкатился за периметр поселка, остановился на первом блоке, потом на втором, На каждом блокпосте нас аккуратно и вежливо досматривали. Казалось бы, зачем это делать, если в машине собран чуть ли не весь цвет управляющей элиты Сиротинска? А вот надо. Не дай бог пропустит хоть одну машину без должного досмотра, узнаю, кишки на кулак намотаю. Женщины весело щебетали, периодически заливаясь смехом. Жена Сиротина, кстати, была в положении. Срок еще небольшой и округлившегося животика практически не видно. Дети смотрели мультфильмы на откинувшиеся с потолка панели. Мы с Гришей перекидывались скупыми фразами, обсуждая последние новости. Я рассказывал о раскладе сил в Сосновске, Гриша делился информацией об обстановке в Сиротинске. Машина ехала по живописным местам, справа тянулся невысокий горный хребет, поросший лиственным лесом, который в преддвериях близкой зимы разукрасился всеми цветами радуги. Дожди перестали лить, и дорога в меру просохла. из-за чего мы держали приличную для такой трассы скорость. «Все-таки иномарки более комфортны, чем отечественные буханки и патрики», подумал я, совершенно не ощущая привычной тряски, которая свойственна езде на Патриоте. Когда мы только начинали ввоз и торговлю машинами в этот мир, то я почему-то думал, что отечественные машины будут пользоваться большим спросом, чем праворукие японки, типа дешевле, надежнее и так далее. А вот фиг... И намарок продавалось больше даже после того, как мы подняли на них цены. Все равно народ брал их намного охотней, чем отечественные лады, уазы и газы. А вот такие полноприводные минивэны, как Hyundai N1, Mitsubishi или Toyota Таун Ace, были хитом продаж, и на них мы зарабатывали больше всего. Зацени, чего есть. Гриша жестом фокусника дернул за пластиковую пряжку на лямке куртки, И в его руках оказался короткий нож. И что это за уродец? – спросил я, принимая нож. Почему сразу уродец? – обиделся парень. Между прочим, это легендарный шотландский нож скрытого ношения Скинду, объяснил Григорий. Да, – удивился я, рассматривая клинок. Никогда о таком не слышал. Скубиду говоришь? Скинду, поправила меня Сиротин, не распознавший сарказма. Плоская рукоять, выполненная из шершавого пластика. Короткое, обоюдоострое лезвие длиной чуть меньше семи сантиметров. Гарды нет, никакого ограничителя, берегущего пальцы при тычковом ударе. «Зачем такой нож?» «Стесняюсь спросить, куда прятали этот нож шотландцы, носящие юбки?» — поинтересовался я. «Ну, там под мышкой в специальном кармане или за резинкой гольфа», предположил парень. «Ну, если только в гольфах носить или чулках», — хитро улыбаясь протянул я, «то почему бы и нет?» «Это у тебя основной клинок или есть еще что-нибудь посущественней?» «Нет, конечно», — обиделся Гриша. «Основной у меня вот этот». Парень вытащил из вшитых в штанину ножен тесак приличных размеров. «Нож Боуи». «Гриня, чего ж тебя так в крайности бросает?» «Один нож — здоровенный тесак, как в Рэмбо. Второй нож — коротышка, который годен только для того, чтобы прятать его в чулках. Найди что-нибудь среднее между двумя этими клинками». к примеру, вот такой. Я вытащил из ножен неприметный нож, общей длиной всего 21 сантиметр. Черная рукоять из резинопластика терморан, клинок длиной 97 миллиметров, толщиной 4,5 миллиметра и шириной у рукояти в 30 миллиметров, выполненный из стали 3G твердостью 62 единицы по шкале Роквелла. «Что это за нож?» – буднично спросил Гриша, совершенно не впечатлившись внешним видом клинка. «Это нож швейцарских ВВС Фалкнива НФ-1, сталь делают в Японии», — пояснил я. «Один из лучших ножей в мире». «Да», — Гриша недоверчиво посмотрел на меня, — «какой-то он слишком простецкий». «Так всегда чем проще, тем надежнее. Зато моим ножом можно дрова колоть», — привел весомый аргумент Григорий и тут же спросил. «А твой сколько стоит?» «Лучше не спрашивай. Дорого». «Но это не Китай, а оригинал», – ответил я, пряча нож обратно в пластиковые ножны, которые были закреплены в специальном кармане на груди куртки. К нужному месту мы прибыли чуть больше, чем через час, дорога оказалась легкой. Большую часть пути мы проехали по едва заметной грунтовке, которая совершенно непонятным образом оказалась в этих диких и необитаемых местах. Никаких мамонтов не нашли, даже следов их жизнедеятельности не было видно – Но оно и к лучшему, а то фиг его знает, какой нрав у волосатых слонов. Может, они дикие и любят питаться бывшими особистами и их спутницами. Барышни гуляли по берегу реки, фотографируя красоты. Девочки бегали вокруг них, весело и задорно крича и радуясь свободе. А мы с Гришей занялись приготовлением пищи. Установили мангал, развели костер, осталось только дождаться угля, и можно жарить маринованное мясо на решетке. Отдельно вскипятили воду для чая, нарезали овощи, хлеб, копченое мясо, сало. В общем, собрались обстоятельно и со вкусом отобедать. «Женя», — позвала меня Вера, — «иди сюда». Я подошел к женщинам, которые, стоя на высоком речном берегу, высматривали что-то в оптику бинокля. «Мамонтов, что ли, углядели», — предположил я. «Посмотри, что это там?» Вера протянула мне бинокль и указала направление, куда смотреть». В мощную оптику двадцатикратного никона Монарх можно было различить много чего удаленного на приличное расстояние. Бинокль был хороший, стоил тех денег, что я за него отвалил. Увиденное меня не обрадовало, я бы даже сказал, очень напугало. Я даже несколько раз моргнул и зажмурил глаза в надежде, что увиденное исчезнет, как страшный сон. Не исчезло. Примерно в пяти километрах отсюда двигалась колонна военной техники. Что им здесь делать? Хороших дорог тут нет, плохих тоже нет. Единственный проселок, по которому мы сюда приехали, пролегал в стороне. Да и вообще, чего они тут забыли? И самое главное, кто они? «Быстро в машину», — приказал я. «Бегом!» «Что там?» — тревожно спросила Валентина, беря дочку за руку и направляясь к машине. «Военная техника, которой здесь совершенно делать нечего», — ответил я. «Мы едем домой?» — спросила Вера. «Да, и как можно быстрее», — поторопил я женщин. «Чего у вас там, мамонтов, что ли, увидели?» — ухмыльнулся Гриша, заметив, как быстро мы возвращаемся к машине. «Ага, железных, бросай все, валим отсюда», — приказал я. «Да чего там?» — настороженно еще раз переспросил Гриша. «Что случилось?» «Колонна техники там, думаю, это гости в Сиротинск», — объяснил я. «Вот блин, а кто это может быть?» Гриня помог забраться внутрь машины сестре и матери. «Откуда они здесь?» «Не знаю. Сможешь подняться вон на тот склон?» — указал я рукой на пологую вершину, поднимающуюся немного в стороне от реки. «Давай попробуем». Гриша прищурился, прикидывая угол наклона препятствия. Парень врубил полный привод и покатился вверх по склону. Машина шла легко и непринужденно, мотор работал совершенно без натуги. Позади осталась уютная лужайка, на которой стоял раскладной столик, сервированный всякими вкусностями, а рядом дымил мангал, на котором начинали подгорать маринованные куски сочного мяса. «Достаточно!» — Гриша не доехал до вершины пару сотен метров. «Более чем, только развернись мордой вниз», — попросил я. С вершины склона теперь можно было лучше рассмотреть колонну техники. «Вот блин!» — не сдержавшись, воскликнул я. «Что там?» – одновременно спросили Гриша и Валя. «Грады, несколько БТРов и десяток грузовиков», – ответил я. Руку даю на отсечение, это враг, и направляется он к Сиротинску. «Гриша, что у тебя есть из оружия с собой?» «ПКМ с двумя коробками на сто патронов, одна РШГ-2, ну и так по мелочи, автомат, десяток магазинов, пара ручных гранат, снайперка и мина с радиовзрывателем». «Ничего себе!» – восхитился я. «И мы на этом арсенале разъезжаем? Ты, блин, хоть что-то о технике безопасности слышал?» «Ладно, сейчас не об этом. Поехали вон к той впадине и как можно быстрее», — указал я направление. «Женя, ты чего задумал?» — взволнованно спросила Вера. «Есть одна мысля. Теперь, барышни, слушайте меня внимательно, не перебивайте и не спорьте. Та колонна техники, что вы так вовремя заметили, движется к Сиротинску. Там две установки залпового огня «Град». Они могут нанести удар с расстояния до 40 километров. То есть отстреляются издалека осколочно-фугасными зарядами, и фиг мы их остановим. «Понятно?» «Да». «И что делать?» – тихо спросила Валентина. «Поселок эвакуировать?» «Конечно. Вот только как мы им об этом сообщим. Рация отсюда не достанет. Надо их задержать. Я останусь здесь, а вы гоните как можно быстрее, чтобы предупредить наших». — Договорились? — Нет, — выкрикнула Вера. — Я останусь с тобой. И я, — тут же подокнул Гриша. — Нет, — строго одернул я. — Никто со мной не останется. Если удастся, то я выстрелом из гранатомета подобью машину с зарядами или поврежу одну из установок. Отстреляюсь и уйду. Понятно? Рисковать и устраивать войну один против всех не буду, обещаю, — повернулся я к Вере. «Так, а я почему не могу тебе помочь?» – переспросил Гриша. «Мама сама доехать до поселка может. В два ствола подручней будет воевать». «Гриша, ты будешь вторым фронтом», – торопливо объяснил я. «Километров через двадцать слева от дороги будет выгоревшая проплешина. Неделю назад там кто-то устроил пожар. Сам же мне докладывал. Думаю, это враги подожгли, чтобы потом с этой площадки вести огонь из градов. Уж больно место там удобное для этого». Выскочишь поблизости и с винтарем займешь позицию на вершине склона. Только так, чтобы были пути отхода. Если машины пройдут через меня, то твоя задача снайперским огнем подавить грады перед тем, как они откроют огонь. Не спеши. Подожди, как они остановятся и закончат приготовление. Бей в кабины машина а лучше по наводчикам огня. Понял? Главное, не спеши. Выжди, чтобы не ошибиться. Понял. Сурово нахмурившись, отозвался Григорий. «Валя, теперь к тебе!» Я старательно игнорировал плачущую веру. «Как только достигнете зоны гарантированной связи с Сиротинском, тут же поднимай всех в ружье. Баб и детей надо отправить на лесопилку. Всех мужиков послать на прочесывание местности. У врага, скорее всего, где-то вблизи поселка есть корректировщики огня. Надо их вычислить и ликвидировать. Понятно?» «И еще, эти грады, скорее всего, привет от нефть сообщи об этом Ложкину в Сосновск и Климу, пусть они там шуршат и наводят кипиш». «Все запомнили?» — спросил я. Машина как раз остановилась в том месте, где я планировал выскочить наружу. «Да!» — нестроенным хором ответили Валя и Гриша. «Стой!» «Не пущу!» — пронзительно закричала Вера, хватая меня за шиворот. «Верунчик!» Как можно нежно и одновременно твердо я рожал пальцы девушки. «высвобождая одежду, не кричи, ты пугаешь детей, отпусти меня, так надо, я вернусь к тебе, обещаю, к тебе и к нашему ребенку, которого ты носишь». «Откуда ты знаешь?» Девушка удивленно округлила глаза и как-то вся обмякла. «Откуда?» «Мы с тобой уже полгода, неужели ты могла подумать, что я не запомнил твои циклы? Сколько задержка? Три недели?» «Да, Но ну вот видишь, — Я все знаю и очень рад тому, что у нас будет ребенок, — ласково прошептал я. — А теперь мне надо идти. Мне надо защитить тебя, Женьку и нашего будущего ребенка. Я обязательно вернусь. — Обещаю, — твердо произнес я, вылезая из машины. Гриша выпрыгнул вслед за мной, открыл заднюю дверцу багажника, показывая свой арсенал. ПКМ с пристегнутым коробом на 100 патронов, рядом стоит запасная коробка, отдельно лежит сложенная труба РШГ-2, тут же кусок сотой пластиковой трубы с замотанными серебристыми армированным скотчем краями. Пластиковая банка, наполненная свинцовыми горошинами крупной дроби. Пластиковая пятилитровка с патронами и несколько пачек магнума калибра 12. Вытащил пулемет, опер на машину, запасную коробку сотку запихал в заплечный рюкзак. Трубу гранатомета повесил за спину, свой 105 и передвинул на грудь. «Где управляемая мина?» – спросил я. «Так вот же она!» – Гриша указал на кусок пластиковой трубы. «Три килограмма тротила!» Вот взрыватель и пульт. Парень достал стальной цилиндр, на котором с одной стороны была нарезана крупная резьба, а с другой торчал кусок кабеля. Пульт вообще-то был от какой-то игрушки». «Ох, Гриня, вот вернусь в поселок, то уж тебе жопу надеру за такие игрушки», — ласково пообещал я парню. «Батя, как узнает, что ты мамку с сестрой возишь в одной машине с самодельным взрывным устройством, вот он тебе все уши оборвет. Ты ее зачем вообще сделал?» «Мы с братом хотели динозавра на Черном озере заглушить», — промямлил парень. «Кого? Динозавра?» — еле сдержался, чтобы не заржать. «Какого еще динозавра?» Рома Чернов рассказывал, что видел на Черном озере динозавра, типа как лохнесское чудовище. Брехня. Но сейчас сейчас-то бомба пригодилась, за пальчо выдал Гриша». «Пригодилась», — согласился я, забирая кусок трубы, взрыватель, пульт и за одну банку с дробью. «На какой дистанции работает пульт?» «Около километра. Это пульт от самолета на радиоуправлении, мы его с малым запускали, ничего так летал здоровски». «Ох, тридцать лет, а все никак не наиграешься», — проворчал я. «Гранату дай! Держи!» Парень вытащил из кармана разгрузки РГН и протянул ее мне. Пожал руку на прощание Грише, послал воздушный поцелуй Вере и показал язык маленькой Лиски. Машина покатилась вдоль склона, постепенно набирая скорость. Все равно им надо спешить, впрочем, мне тоже рассиживаться некогда. «Выживи!» — услышал я приглушенный верен крик. Я вжал голову в плечи, чтобы отогнать от себя те чувства, которые сейчас переполняли меня. Выживу, любимая. Конечно, выживу. Колонна пройдет здесь минут через двадцать-тридцать, так что надо торопиться. Первым делом установил мину среди придорожных камней, нашел подходящую ямку, положил в нее кусок трубы с предварительно вкрученным взрывателем. Сверху насыпал дроби, а потом припорошил землей. Получилось вполне прилично. Всего лишь очередной бугорок, ничем не приметный и не выделяющийся среди сотен таких же. Вернулся на склон. Добежав до самой кромки леса, здесь помимо корявых сосен росли еще и здоровенные буки, частично уже сбросившие листву. Из земли вылезали осколки скал и россыпи, покрытых мхом камней. За одной из таких скал я и устроил себе огневую позицию. До дороги метров семьсот, дистанция для пулемета плевая, стреляй не хочу. Так, надо еще прикинуть пути отхода. Оглянувшись по сторонам, я примерно представил, куда можно отойти в случае обстрела. Пути два. Один наверх по склону, дальше в лес. Второй путь вниз, по длинной вымоине в склоне, оставленной ручьями, стекающими вниз после зимы. Логичнее, конечно, бежать вверх. Там и спрятаться проще, да и от противника подальше. Но тут заковыка в том, что гранатомет работает на дистанции до 300-350 метров. Так что мне придется подойти поближе, а может и нет, начнем, а там поглядим, как оно выйдет. Геройствовать и умирать мне сегодня, да и вообще в принципе не хотелось. У меня вон женщина любимая беременна. Я, можно сказать, только жить начинаю. Отцом во второй раз стать могу». Первого своего сынка толком и не видел, когда первая жена рожала, был в командировке на Кавказе. А по возвращению на третий день у нас произошел неприятный инцидент, после которого пара наркоманов отправилась в морг, я в СИЗО, а моя благоверная к своей маме, оттуда в ЗАГС, чтобы получить развод. Потом она повторно вышла замуж и укатила с моим сыном за бугор. Так что своего первого сынишку Лёшку я держал на руках всего два раза». Вот такая вот лезгинка у меня в жизни была. Колонна появилась почти через час. Я было уже подумал, что они решили поехать другой дорогой, но нет. Из-за далекого холма показалась скошенная морда БТР-80, и длинная верница военных машин выкатилась на грунтовку. Первый шел БТР-80, за ним на расстоянии 200 метров двигался трехосный тентовый «Урал». Потом БМ-21 на базе автомобиля «Урал-375Д». то есть тот самый РСЗО «Град». Следом шли две машины обеспечения, точно такие же «Уралы», только бортовые и не прикрытые тентом, стоящие в кузове длинные ящики карандаши я разглядел в бинокль. Потом двигался еще один БТР-80 и два тентовых «КамАЗа». За ними несколько внедорожников «УАЗ Патриот» замыкала колонну еще одна «БМ-21». Последняя машина шла как-то очень тяжело, надсадно ревя движком и испуская снопы черного дыма из выхлопной трубы. Видимо, из-за этого подранка колонна так медленно и двигалась. Ну что, мелочь, а приятно, может, они и не доедут до намеченных огневых позиций, а сломаются по дороге. Установил пулемет между двух камней, получилось нечто вроде амбразуры. Издалека меня фиг увидишь, тем более, что на ствол установлен дополнительный пламя-гаситель, который помимо вспышки гасил еще и звук. Позиция у меня хорошая, дорога как на ладони. Укрыться им негде, вперед драпануть они быстро не смогут, трасса тут не та. Хотя жить захочешь, так припустишь, что колеса по дороге отлетать будут, но из зоны обстрела вырвешься. Плохо, что дозорный БТР идет с приличным отрывом. Когда я начну стрелять по машине с градом, бронетранспортер уже скроется из поля зрения и вполне может выпустить десант, который добежит до меня за считанные минуты. Так что надо действовать быстро и решительно. Отстрелял пулеметом по обоим Уралам с градами и бежать куда подальше отсюда. Получится выстрелить из Гранника хорошо, а не получится. Плакать не буду. Стрелять из пулемета одно удовольствие. Поставил на сошки, навалился на приклад, придерживая его рукой, и поливай короткими очередями, а можно и длинными, если ствол не жалко. Мне пулеметный ствол было жалко, но делать нечего, да и не заклинит его с одной коробки в сто патронов. Длинная очередь прошила капот первого «Урала», стеганула по кабине, потом прошлась по тенту кузова и впилась в радиаторную решетку, идущего следом «БМ-21». Перескочила на кабину, взорвав мутный триплекс стекол крошевым. Клац, коробка опустела. Левой рукой приподнял приклад пулемета, большим пальцем правой руки отвел защелку коробки вправо и отделил коробку от пулемета. Тут же присоединил новую коробку, заправил ленту, дернул затвор. «Готово!» Высунул ствол в расщелину между камнями и вновь открыл огонь. Оба Урала встали как вкопанные. Из кузова первого сейчас выпрыгивали стрелки и разбегались кто куда. Кто-то падал под колеса машины, кто-то, наоборот, отбегал подальше, пытаясь найти убежище среди придорожных камней. Первый БМ-21 замер с развороченной лобоухой кабины, уткнувшись мордой в задницу впереди ехавшего тентового Урала. «Похоже, сегодня боги войны на моей стороне». И пока враг даже не понял, откуда велся огонь, но оно и не удивительно. Со стороны меня прикрывали камни, а водилы обеих машин, которые могли заметить мою позицию, думаю, уже никому об этом не расскажут. Да и пламя гаситель сработал на славу. Второй БТР поступил очень правильно. Он прибавил ходу и пошел вдоль склона, прикрывая своим бортом расстрелянные машины. Оружейная башня развернулась в мою сторону. А вот это хреново. Ща как влупит из КПВТ, и никакие скалы не спасут. Стальной гвоздь толщиной в палец под названием «Пуля БС-41» с металлокерамическим сердечником пробивает насквозь 20 гомогенную броню. Ей мое укрытие на один зуб калибра 14,5 мм. Колонна дернулась. Машины прибавили скорость, проходя опасный участок. под прикрытием БТРа подобрали выживших и раненых из обстреленных машин. Им бы сейчас чесать отсюда во все лопатки, бросив оба Урала, но, видимо, вражеский командир решил, что никак нельзя бросать столь ценный груз, как вполне исправную установку залпового огня. Тем более, что по колонне больше никто не стреляет. Колонна сдвинулась немного вперед по дороге и замерла. Техники подбежали к расстрелянным грузовикам, прикидывая, как бы половчее зацепить их тросом на буксир, а заодно и поменять пробитые передние колеса на бм -ки. Примерно полсотни бойцов развернулись цепью и под прикрытием первого БТР медленно поползли вверх по склону. Но только не в мою сторону, а чуть правее. Там как раз была россыпь здоровенных скальных осколков. Так уж получилось, что эти камни были прямо напротив того места, где застыли расстрелянные грузовики. Тут уж не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что оттуда и велся огонь по колонне. Но ну, не думать же на другое место, которое почти на полкилометра дальше по склону, да еще и совершенно неприметное, раздвоенный выступ, поросший мхом, затерявшийся среди буков. бм решили тащить на буксире, прицепив ее на жесткую сцепку к одной из машин, перевозивших реактивные снаряды. Для этого части ракет начали перекладывать в другие машины. «Эх, сейчас бы шарахнуть из граника по этим ящикам. Вот фейерверк бы был», — мечтательно подумал я. «Все-таки РШГ-2 — это вещь. Она максимально унифицирована с РПГ-26 по пусковому устройству и ракетному двигателю». Основное различие между ними – это термобарическая БЧ-ракета РШГ-2, которая предназначена для борьбы с легкобронированной техникой, укреплениями и пехотой противника. Реактивная граната представляет собой снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 мм или иначе называемый боеприпас объемного взрыва и пороховым реактивным двигателем, полностью отрабатывающим в стволе одноразового пускового устройства. Реактивный двигатель полностью заимствован от РПГ-26, а взрыватель от ТБГ-7. Боевая часть гранаты содержит примерно чуть больше килограмма топливной смеси, что при подрыве топливно-воздушного облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом трех килограммов тротила. Принцип такой же, как и на знаменитых шмелях, которые духи в Афгане уважительно назвали «шайтан-трубой». Наблюдая за действиями бойцов противника, заметил неприметного паренька, который вытащил из Патрика какую-то плоскую цацкую и принялся колдовать над ней. «Это еще что за хрен с бугра?» Цацка оказалась управляемым летательным аппаратом, или говоря по-научному БЛПА, беспилотный летательный аппарат, а по-простому квадрокоптер, небольшой четырехлопастной квадрат, который... Способен подняться в воздух и вести оттуда наблюдение, передавая картинку на экран пульта управления оператора. Очень полезная и нужная в хозяйстве штука. Мы такие тоже вовсю юзаем и пользуем». Квадрик поднялся вверх, стремительно набрал высоту и полетел к тем самым камням, куда сейчас неторопливо и с опаской приближался БТР и взвод бойцов противника. «Вот блин! Ща этот острый глаз сверху разглядит, что там никого нет, и начнет нарезать круги, выискивая меня. Зараза! Падла винтокрылая! Карлсон квадратный! Черпак ему в задницу, ручкой наружу! Курва такая! Оператор квадрика обнаружил, что среди камней нет никаких стрелков, и тут же сообщил об этом командиру. Вокруг парня с пультом уже собралась небольшая группа заинтересованно таращившихся на него зевак. «Так, а что у нас там?» «А там у нас СВУ осколочно-фугасного типа. Оно, конечно, немного в стороне, ближе к дороге, но мы сейчас это подправим. Пижоны, мать их, у так за ногу да, об дерева. У нас тут война, они стоят в полный рост, как статуи в парке культуры и отдыха. Прям оскорбляют меня своим надменным и высокомерным видом. не чтобы ползать по-пластунски, аки гады земноводные, стоят тут в полный рост, понимаешь». Поймав прицел пулемета, дальнюю бм плавно нажал спусковой крючок пулемета. До цели было метров восемьсот. Пули стеганули капот, лобовое стекло, пробили оба передних колеса и сбили с ног водителя, который, пользуясь остановкой, копался внутри двигательного отсека. Группа бойцов, стоящих вокруг оператора квадрокоптера, брызнула обратно к машинам, ища за ними укрытие. Надавил пальцем на большую кнопку пульта. «Бабах!» Не очень-то и громко бухнул взрыв фугаса. Дымное облако окутало место взрыва. Что там было дальше, мне некогда было смотреть. Я добил остатки пулеметной коробки по морде грузовика, который должен был тащить первую БМ-ку. Отстрелялся, бросил пулемет на позиции и ужом пополз вверх по склону под прикрытие деревьев. «Мою позицию засекли». и открыли ответный ураганный огонь, одновременно били не меньше десятка стволов. Тяжелые пули башенных КПВТ крошили скальные валуны, как хрупкое стекло, прямо передо мной свалилось небольшое деревце, перерубленное попаданием пули калибра 14,5 миллиметров. Укрылся в небольшой расщелине, похожей на оплывший окопчик, ну или на могилу, тут уж кому как нравится». Обстрел немного стих, я аккуратно выпал снаружи и пополз дальше. Вроде пока не заметили. Пули ложились чуть в стороне и ниже по склону. Сглазил. Заработал АГС, осколочные воги прошелестели в воздухе и начали рваться, отсыпая все вокруг мелкими осколками, стекляшками. Несколько таких гостинцев прилетело мне в спину и ногу. Укрывшись за стволом толстенного бука, осмотрел рану на ноге. Мелочь, осколок прошел покасательный, порвав штанину и распоров верхний слой кожи. Отрезал ножом кусок брючины, наложил повязку на короткую, обильно короточащую борозду. Топавшую спину осколки вреда здоровью не нанесли. Весь удар на себя принял приклад, закинутого назад автомата. «Тресь!» Тяжелые пули попали в ствол дерева над моей головой. Водопад деревянного крошева из щепы сыпанул за шиворот. Восьмиколесная черепаха бронетранспортера неожиданно оказалась очень близко. Метров сто пятьдесят двести. БТР пер прямо на меня. Прячась за широкую корму бронетранспортера, следом трусил десяток бойцов противника. «Падла!» Разложил тубус гранатомета, коротко выдохнул и, превозмогая боль, подскочил на одно колено, вскинул трубу на плечо, поймал в прицельную планку морду БТРа, нажал на спуск. Ракета полетела к цели, оставляя за собой едва видный дымный след. Бумс! Штурмовая граната клюнула БТР между первым и вторым колесом с левого борта. Вспышка огня, клуб дыма и тяжелый бронетранспортер, дернувшись, застыл, как вкопанный. «Есть! Попал! На, гадина! Выкуси!» Не удержался, вскинул автомат и расстрелял магазин, брызнувших в разные стороны десантников, а потом бросился назад под прикрытие деревьев и камней. Адреналин, бурлящий в крови, заставил забыть о боли в спине и ноге. «Далеко мне убежать не дали», — ответным огнем прижали к земле. Одна пуля попала в раненую ногу, другая клюнула плечо. Все, добегался ты, товарищ капитан второго ранга. Сменил магазин в автомате, перетянул ногу жгутом, вроде кость не задета, значит, надо дальше бежать. Что там на плече, непонятно, но если рука двигается, значит, рана подождет, да и особо перевязывать нечем. И ПП уже израсходован, жгут тоже. А перся на автомат, поднялся на ноги и, тяжело ковыляя, пошел вглубь леса. Выстрелы не смолкали, пули щелкали по стволам деревьев, сбивая ветки и листья. Развернулся, спрятался за стволом бука, с трудом намотал ремень автомата на плохо работающую руку, чтобы удерживать оружие во время стрельбы. И открыл огонь. Бил короткими очередями. Магазин опустел, поменял его на новый и вновь открыл огонь. Действовал на инстинктах, прекрасно понимая, что вряд ли встречу завтрашний рассвет. Хотелось подороже продать свою жизнь, захватив в ад как можно больше врагов. Отстреляв еще два магазина, медленно побежал дальше по склону. Силы еще были, нога слушалась, хоть штанина и ботинок прилично намокли от крови. Плечо страшно болело, но кровь текла не сильно. Значит, крупные кровеносные сосуды не затронуты. Заметив боковым зрением какое-то смазанное движение слева, Развернулся в пол оборота и открыл огонь из автомата от живота. Выпустил половину магазина одной длинной очередью, сбил какого-то слишком ретивого вояку, который сумел обойти меня, сменил вектор движения и стал забирать правее, уходя вдоль склона. Бам! Рядом глухо бухнул взрыв вога. Очнулся почти сразу, правое ухо разодрано, шкура на голове и щеке посечена, кровище льется, как из кабана. Перед глазами плывут разноцветные круги и пятна. Голова гудит, как паровой котел, готовый взорваться от перегрева. «А все-таки ни хрена себе я живучая скотина! С каким-то детским щенячим восторгом, — подумал я. Попробовал опереться на руку и встать. Не получилось. Руки не слушались. Кнулся лицом в перепаханную вместе с листвой землю. Еще раз попробовал встать. Вновь ничего не получилось». С большим трудом смог опереться спиной на большой камень, очень похожий на надгробие. Весьма символично. Если сейчас умру, то останется только выбить даты на камни. Автомата рядом не было, видимо, где-то валяется. Пистолет, слава богу, был на месте. Дышать было тяжело, грудь сковывала тяжелая жгучая боль. Расстегнул куртку и, уцепившись пальцами за ткань свитера, рванул, что из сил, порвав его. Вроде полегчало. Ощущения были странные. Несмотря на контузию и ранение, голова соображала хорошо, а вот тело ни черта не слушалось. Если погоня пройдет стороной и меня не заметят, то я могу здесь отлежаться, отдохнуть, набраться сил и попробовать добраться до Сиротинска. А может, помощь оттуда раньше прибудет, и меня найдет поисковая команда во главе с Гришкой Сиротиным. Да это Бог. Не повезло. Видимо, всю свою удачу я уже израсходовал. Еще бы. Поехали на пикничок, а заметили приближающегося противника, который в своем арсенале имеет системы залпового огня и способен снести весь наш поселок за считанные минуты. Потом в машине Гриши нашелся неплохой выбор оружия. Пулемет, гранатомет, фугас... Даже получилось вывести из строя обе машины с градами, попутно уничтожив несколько командиров и БТР. Можно сказать, что я нарвался на рассадник роялей в кустах. Требовать от судьбы, чтобы она и впредь мне помогала, было бы наивно и глупо. И так везение осыпано щедрой мерой с горкой. Смерть я приму легко. Любимую женщину и своего будущего ребенка спас. Чего ж большего желать? По моему следу шли трое: высокий, здоровенный бугай, вооруженный печенегом с ленточным питанием, идущим из наплечного подсумка рюкзака, и двое бойцов более скромного телосложения, вооруженных АКМСами с подствольными гранатометами. Бам, бам, бам! Вальтер выплюнул содержимое магазина за пять секунд. «Попал я в кого-то или нет, не знаю», — троица мгновенно залегла, спрятавшись за камнями. «Эй, братан, сдавайся по-хорошему!» — крикнули мне. «Нас трое! Если не сдашься, пристрелим!» «Пошел на...» — крикнул в ответ. «Пошли вы в...» «Такие, вертеть я вас хотел на...» «Засунь свой в...» «Своему соседу, а потом нажми на, чтобы и вообще...» Дальше я использовал многочисленные морские организмы и местные непереводимые фольклорные выражения. «Ты чё, моряк? Флотский?» Почему-то радостным голосом закричал здоровяк из-за камней. «Сдавайся!» пошел ты!» Я продолжил сыпать примерами неизящной словесности. «Что-то ты больно разговорчивый!» Заорал в ответ кто-то другой, кричавший немного картавил. «Зубы заговаривает, отвлекает, скорее всего». Сейчас меня обходят со стороны, чтобы напасть сзади и взять живым. Зажал гранату между ног, с трудом вырвал кольцо здоровой рукой. В фильмах очень часто показывают, как кольцо вырывают зубами. Фигня все это. Зубы сломаются, а предохранительные усики даже не разожмутся. Сзади послышался легкий шелест, тут же забросил гранату себе за спину. Бум! Глухо бухнул взрыв ручной гранаты. Бам! Бам! Бам! Пистолет был загодя направлен в сторону камней, поэтому, когда прогремел взрыв и оттуда высунулась голова, тут же открыл огонь. Есть. Попал. Пуля попала в голову чрезмерно любопытному бойцу, расплескав его мозги на ближайшие валунный. Сильный удар выбил пистолет из рук. Сверху навалилось грузное тело. Одну руку взяли на болевой, но, видимо, с болевым порогом у меня что-то приключилось. Я совершенно не чувствовал боли. Извернулся, выхватил нож и ткнул им в ногу нападавшего, потом еще раз и еще. Кажется, попал ему в гениталии, он взвыл, как бешеный бык. Хватка ослабла, враг откатился в сторону и, свернувшись в позу эмбриона, катался по земле, держась за низ живота. Поднял пистолет и добил мерзавца. «Зараза такая! Руку он мне все-таки сломал. Кисть торчала под неестественным углом. Ё-моё!» «Этот день сегодня закончится или нет?» Царапая камень пальцами, все-таки встал на ноги, огляделся. Здоровяк лежит на земле весь в крови. Метрах в пяти валяется второй, взрывом гранаты ему оторвало ногу, видимо, от болевого шока он изогнулся. Тяжело ковыляя, вернулся обратно, нашел третьего. Во лбу у него зияли две дырки, а вот затылка не было. Тут же лежал и печенек, соединенный лентой с заплечным контейнером, в котором находился боезапас. Подтащил пулемет к камням, кое-как установил его, все-таки тяжело ворочить железяки одной рукой, да еще и будучи контуженным. С такими ранами далеко не уйду, легче остаться здесь и принять свой последний решительный бой с интернационалом воспрянет род людской. Вспомнил строки знаменитого когда-то гимна. Интересно, сколько патронов осталось в коробке, а то, судя по тому, что пулеметный ствол был еще горячий, от него шибало порохом, полили из него долго и часто. Несколько бойцов противника появились в поле зрения через пару минут. Шли осторожно, с опаской оглядываясь по сторонам. Трое следом, еще парочка, потом еще еще, всего с десяток. Может быть, больше. Та-та-та! Та! Пулемет зачистил длинными очередями. Держать прыгающую тарахтелку одной рукой жутко неудобно. Противник быстро залег, начав отстреливаться. Перешел на короткие очереди, прижимая стрелявших к земле, не давая им высунуться. Мне этой битвы уже не выиграть, надо только потянуть время. В ответ несколько раз хлопнул подствольник. Вок взорвался наверху среди ветвей деревьев. Патронов в брезентовом ящике надолго не хватило. Через несколько минут затвор сухо клацнул, оповестив меня, что боезапас иссяк. У бойца с простреленной черепушкой в разгрузке торчали несколько РДГ-2. Подобрал их их заодно, сняв и осколочную Ф-1. Снял боковую крышку с дымовой гранаты, резко дернул затесемку запального приспособления и из грязной желтой трубки повалил густой белый дым. Отбросил гранату от себя. Ту же процедуру провернул и со второй РДГшкой. Осколочную лимонку зафиксировал камнями, ослабил усики чеки, который примотал леску, а потом пополз вниз по склону. Передвигался то на четвереньках, то по-пластунски, а то и вовсе съезжал на пятой точке. В катушке было метров сорок лески, можно было ползти и дальше, но сзади послышались резкие возгласы, и я дернул за свой конец пластиковой нити. Бумс! Взрыв гранаты рявкнул тихо и несерьезно. От осколков меня прикрыл очередной вросший в землю валун. Пополз дальше, как потерял сознание, не помню. Просто вдруг потемнело в глазах, звук пропал. И все. Очнулся вокруг темень, как у негра, сами знаете, где. Тело ныло, будто после знатной взбучки. На небе пылали звезды. Света, конечно, маловато, но зрение уже немного адаптировалось, и можно разглядеть дорогу. Осмотрел себя, вроде жив и частично здоров. Кисть руки опухла, но особо не болела. Так слегка ныло. Раненая нога двигалась и слушалась. «Это хорошо, значит, можно идти дальше». Достал пистолет... Выщелкнул магазин, перевернул пистолет рукоятью вверх, зажал коленями, вставил здоровой рукой новый магазин, уперев в подошву, передернул затвор, досылая патрон. Потом занялся сломанной рукой. Шипя и матерясь сквозь зубы от боли, наложил самодельную шину на руку, туго замотав ее отрезанными от свитера рукавами. — Ну все, можно двигать дальше. Кстати, а где я? Только сейчас сообразил, что вокруг пейзаж совершенно незнакомый. Склон был другой. «Более пологий и ровный, без камней и скальных осколков, без буков и корявых сосен. Под ногами густая трава, характерная для заливных и альпийских лугов, а еще пахло близкой водой, где-то рядом река или озеро. Странно, как я здесь оказался? Опять что ли провал в памяти, во время которого я пешкадралом отмахал пару километров? Фигово, если так. Вновь огляделся по сторонам совершенно незнакомые места. Да блин, ну что за дела такие, куда меня черти занесли? Мысль о чертях и нечистой силе пронеслась в голове, оставив после себя ощущение тревоги и предчувствие чего-то мерзкого и чрезвычайно опасного. Ох, не дай бог опять нарваться на Клювомордова и его друзей. Осторожно ступая, чтобы не сломать себе ноги, пошел вниз по склону. Идти было тяжело, правая нога не слушалась, и казалось, что вместо нее деревянный костыль. «Куда иду? Зачем иду?» Запоздало, подумал я. Правильнее дождаться утра, оглядеться, определиться, в какой стороне Сиротинска, идти к нему. Уселся на поваленное дерево, огляделся по сторонам, думая, когда же наступит утро и в какой стороне Сиротинска. Неожиданно где-то в высоте раздались зловещие птичьи клокотания и шелест крыльев. Ё-моё, накаркал! Неужели опять?» Высоко в черном небе рвалось от порывов ветра темное облако, очень сильно похожее на птичий силуэт. Если это не галлюцинации, значит темные твари пришли по мою душу. Вот гадство, не было печали, послал мне чертушка гостей. Вскочил с насиженного места и бросился бежать, а точнее ковылять, быстрее прочь от этой черной твари над головой, которая точно не даст мне второй раз уйти живым». Страх придал сил, и я двигался довольно быстро, совершенно забыв обо всех мерах предосторожности. Бежал, не глядя под ноги и по сторонам. Шелест крыльев гнал меня вперед, как глупого барана, на убой. Птичье клокотание все громче и громче. Твари совсем рядом. Вскинул пистолет над головой и несколько раз выстрелил вверх. Птичьи крики изменили тональность и стали звучать пронзительнее и громче. «Что, не нравится?» Выстрелил еще несколько раз. Потом споткнулся, упал на землю и очень больно ударился сломанной рукой о камни. От жуткой боли в глазах потемнело, и я потерял сознание. Очнулся от того, что меня волочили за ноги. Голова при этом постоянно билась о кочки, камни и прочие неровности почвы. Вновь потерял сознание. Опомнился и понял, что лежу в воде среди камышей, при этом ноги засосало трясиной. Ухватился здоровой рукой за стебли камышей. Попробовал вытащить себя из зловонной жижи. Не получилось, сил не хватило. Попробовал еще раз, потом еще и еще. Становилось только хуже, тело постепенно погружалось все глубже и глубже. Получалось, чем больше барахтуюсь, тем больше тону. Надо успокоиться, надо расслабиться. И медленно, плавно, не торопясь, вытащить свое многострадальное тело из этой проклятой, чёртовой, сволочной трясины. Есть. Пошло. Я выбрался на берег, где вновь потерял сознание. Очнулся от жгучей боли в груди, там, где был ожог в форме крестика. Плохой знак, верный признак того, что впереди меня ждут неприятности. Пистолета в кубаре не было, из оружия остался только нож. Лежа на спине и глядя в сереющее небо, отчетливо увидел, как на меня сверху падала черная тень. Сразу вспомнились слова из старой застольной песни. "Черный ворон, черный ворон, Что ты вьёшься надо мной, Ты добычи не дождёшься, черный ворон, я не твой. Когда черное облако упало на меня, Я выбросил руку с ножом вверх, Встречая его острём клинка. Хрязь! Куда попал клинок, непонятно, но меня обдало чем-то вонючим и мокрым. Кровь, что ли? Удар, еще удар, снова выпад, нож бьет с частотой швейной машинки, быстро и точно. Хлоп. Тварь ударила меня в ответ чем-то тяжелым и большим, вроде молота или осадного тарана. Снова темнота. Теперь уже навсегда. А еще мне снился сон, в котором я лежал на спине огромного мамонта, и мохнатая слоняра, мерно переставляя ноги тумбы, везла меня в неизвестном направлении.